так как известно, что между бактериями бывают войны, и они конкурируют между собой, что иногда одна разновидность бактерий уничтожает другую. Открытие пеницерина было основано именно на этом факте. Петтенкоффер пережил свой героический эксперимент на несколько лет. В феврале 1901 года он застрелился, преследуемый болезненным страхом перед грозящей дряхлостью.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 Вызывают различные формы заболевания в зависимости от того, какая часть тела поражается инфекцией в наибольшей степени. Прежде всего следует назвать бубонную чуму. Желваки, появляющиеся при этом не что иное, как распухшие железы. Вначале сильно распухают паховые, фатические железы. Вообще же проникшие в тело микробы поражают прежде всего ближайшие железы, оботновываясь и размножаясь там, после чего начинается их воспаление и нагноение. Но болезнь не останавливается на этом. Она постепенно охватывает соседние лимфатические сосуды и железы. Процесс распространения инфекции чумы был изучен главным образом венскими патологами Альбрехтом и Гоном. При некоторых, но не всех эпидемиях чумы сильно поражается кожа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 Другое дело чума. Чтобы исключить возможности вдыхания микробов чумы, нужны хорошие маски, не говоря уже о прочих средствах защиты.